Либуша и Пржемысл. Самая древняя запись сказаний об основании чешского государства, его легендарной правительницы, мудрой прорицательницы Либуши и ее мужа, родоначальники чешских королей, крестьянина Пржемысли, содержится в чешской хронике Казьмы Пражского, написанной в XII веке. В предисловии к хронике ее автор отмечает, что среди источников, которыми он пользовался, были устно-народные предания. Козьма Пражский пишет, «Своё повествование начал от времени первых жителей чешской земли, и о том немногом, что стало мне известно из преданий и рассказов старцев, я повествую, как могу и как умею, не из присущего людям тщеславия, а лишь из опасения, чтобы рассказанное мне не было предано забвению». В XVIII веке немецкий писатель Музеус, любитель и знаток фольклора, создал свой вариант сказания о Либуше и пржемысле. Он ввел целый ряд мотивов и эпизодов, отсутствующих у Казьмы Пражского, но явно имеющих народно-сказочную основу. В конце XIX века классик чешской литературы Алоис Ирасик выпустил книгу «Старинные чешские сказания». В ее первой части, которая называется «Сказание времен языческих», он собрал и пересказал предание о Либуше и пржемысле, пользуясь как хроникой козьмы Пражского, так и устными легендами, еще бытовавшими в то время среди чешского народа. В долине реки Вислы рассказывается в «Легендах о Либуше», и бржемысли, издавна обитали славянские племена. Они были родственны по нравам, языку и обычаям, но со временем между ними возникла рознь, началась вражда. Один из славянских вождей по имени Чех собрал свой род, а также всех, кто захотел идти с ним и покинул родные места, чтобы поселиться в иных землях.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 со смертью мудрого чеха пришел конец золотому веку. козьма Пражский пишет, увы, благополучие превратилось в противоположное явление. Общее уступило место собственности. Если бедность раньше не была унизительной и пользовалась уважением, то теперь ее стали сторониться, как грязного колеса. Страсть стяжания пылает в душе сильнее огня этны.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 Гонял он табун на лесной пастбище, и пока кони паслись, отдыхал под тенью зеленого дуба, самого красивого и раскидистого во всем лесу. В ветвях дуба обитала прекрасная лесная фея, душа дерева, однако Крок об этом не знал. Однажды в лес пришли дровосеки, они хотели срубить дуб, но Кроку стало жаль прекрасное дерево, и он уговорил дровосеков не трогать его.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 Круг, смутившись, ответил, «Мне не нужна ни одна из этих тростинок. Слава порождает гордыню, богатство, алчность, а удача в любви вергает в пучину страстей. Если ты и впрямь хочешь, чтобы я был счастлив, даруй мне мудрость». Фея сказала, «Будь по-твоему, но, вкушая сладкий плод мудрости, не пренебрегай его кожурой. Мудрецу сопутствует слава, ибо...»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 под заветным думом, он построил себе хижину, посадил сад, развел огород. Каждый вечер фея спускала с ветвей и беседовала с кроком о тайнах мироздания, скрытых от людей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 Дочери Крока к тому времени были уже взрослыми девушками. От отца они унаследовали мудрость от матери, красоту и способность к чародейству. Старшая Кази знала тайные свойства трав и коренев, умела исцелять болезни нередко возвращала к жизни тех, кто находился уже при смерти. козьма Пражские приводят пословицу, о чем-либо безвозвратно утерянным говорят, этого не сможет вернуть даже сама Кази.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 Каждый день в венке из белых цветов выходила лебуша на широкий двор и садилась под развесистой липой. Шестеро старейшин сидели у нее по правую руку и шестеро по левую. К ней приходили все, кто нуждался в совете, помощи или справедливом суде. Однажды два знатных и богатых чеха начали тяжбу из-за границ своих полей. Козьма Пражский пишет, эти люди затеяли великую ссору. Вцепившись ногтями друг в друга в густые бороды, они стали непристойно поносить один другого. Разъяренные, тыкая пальцами друг другу в нос, они прибежали на двор Либуши. Либуша выслушала их дело и рассудила по справедливости, признав одного правым, а другого виновным. Первый согласился с ее решением, а второй разозлился и стал кричать, что не бабе дело разбирать ссоры между мужчинами и что женщинам подобает прясть, а не управлять государством. И никто из окружающих Либушу мужчин не приказал замолчать дерзкому. Все слушали и кивали головами. Тогда Либуша встала и сказала, не вы ли сами просили меня принять княжение, а теперь недовольны тем, что я женщина? Я согласна избрать себе мужа, пусть будет у вас правитель мужчина. Будете вы служить не под мягкой рукой, а под железной, будете ему платить дань, какое мне не платили, и на каждое его слово станете отвечать, дрожа от страха.